Глава сорок вторая. Народ довольно скоро разошелся, ошеломленный случившимся. Ричард тоже попытался ускользнуть, но кто б ему позволил? Уж точно не я. Решительно заступив ему дорогу, я с намеком произнесла. «Ваша светлость, я бы хотела с вами поговорить наедине. Поверьте, это очень важно». Мученический вздох на меня не подействовал. Я давно разучилась сочувствовать излишне хитрым страдальцам и потому лишь скинула брови поближе к волосам в жести удивления. Ричард вздохнул еще раз, но все же остался. Вернулся к своему креслу, уселся в него, дождался, пока я закрою дверь за последним родственником и сяду на свое бывшее место. «Вы не будете выкладывать на стол тот синий камушек-амулет в золотой оправе?» «От прослушки?» – спросила я. Ричард хмыкнул, пожал плечами. «Смысла не вижу. Злоумышленники схвачены. Ваши родственники, если и захотят что-то узнать, ничего нового для себя не откроют». «А вот мне хотелось бы открыть. Трое. Не очень ли много для одного рода? Настоящая преступная группировка?» «У вас бедный род, ваше сиятельство». И связывают свои жизни ваши родственники с такими же бедняками, как и они сами, пусть и титулованными. А детей много, и кормить их надо. И? Не надо так смотреть, у меня крепкое сердце, разжалобить не получится. Как эта троица умудрилась убить пятерых здоровых мужчин? И почему лично вы чувствовали ко мне притяжение, если нет проклятия? Жестокая женщина. Прочитала я во взгляде Ричарда, наивный. На земле так думала уйма людей и ничего. Я и выросла, и выжила, и обзавелась всем тем, о чем мечтала. Так что подобные мысли и взгляды меня никогда не пугали. «Начнем со второго вопроса», — решился Ричард. «Я не чувствовал, а чувствую. Сейчас не знаю почему. Возможно, мои чувства искренние и меня действительно тянет к вам» если не из-за любви, то из-за влюбленности. А раньше это был приворот, ваша светлость. Его практикуют до сих пор, но чаще всего в глубинках, там, где много невесты мало женихов. Прямо как в этом регионе. Обычно на портрет невесты накладывают заговор или прыскают его какими-то специальными духами, в которых уже есть необходимое заклятие. Занимается подобным какая-нибудь бабка-травница» и доказать ее действие практически невозможно. После этого сваты или близкие друзья идут к выбранной жертве, простите, к жениху, расхваливают невесту и показывают ее портрет. Жених чувствует запах духов и влюбляется. Он сам не может объяснить себя, почему сходит с ума по той или иной девушке. Чаще всего ему из-за самонадеянности и в голову не приходит мысль о привороте. Ну и потом свадьба, детки, как принято в больших семьях. Чем сильнее приворот, тем крепче семья. Возможно, искусственные чувства потом переходят в настоящие. Отлично! Нет проклятия, но есть приворот. И поди пойми, что хуже. А что насчет троих моих родственников? Они тоже с моим портретом ко всем женихам приходили? Ричард кивнул я пока не знаю точно, кто именно придумал этот способ обогащения. Полагаю, что у Ильям он, кажется, мне умнее остальных. Опять же, у вас глубокая провинция. Здесь до сих пор верят в проклятия и боятся их. На этом и сыграли ваши родственники. Они привораживали вам того или иного жениха побогаче. Этим, думаю, занимался Адам. В общении со мной там, в столице... Он вел себя естественно и действовал привычно, так что ему было не в новинку расхваливать невесту перед потенциальным женихом. Затем после свадьбы троица или подпаивала молодого супруга, или еще как-то на него влияла, допустим, магически с помощью амулетов. Тот слабел, его убивали и обставляли дело как несчастный случай. «Ваш отец, полагаю, самолично отправлял новых родственников на тот свет». Он сильнее остальных. Но потом у вас требовали деньги. Вот и все. Это только ваши догадки или есть доказательства? И в кого же ты такая умная? Спросил взглядом Ричард. Есть ваше сиятельство, ответил он. Магия помогла увидеть моменты убийств в последних двух случаях. Остальные за давностью времени уже не раскрыть. Но, полагаю, ваши родственники сами все расскажут. Постараются свалить вину с себя на другого, чтобы облегчить свое будущее. И что им грозит? Зависит от тяжести вины. Думаю, Адам отделается десятью-двенадцатью годами как соучастник. Уильям получит пожизненное, как глава, как вы выразились, преступной группировки. А вашего отца казнят.